Легче, легче, легче. Я пишу об этом в каждой книге. Я говорю об этом на каждом тренинге. И сколько бы я ни говорила об этом другим и себе, я понимаю, это один из самых далёких, нераскрытых в нас ресурсов. Я имею в виду лёгкость. Одно из самых ненаработанных, непривычных состояний – это состояние лёгкости. Само это состояние – следствие новых убеждений, следствие доверия миру, принятия происходящего, следствие неспешности, текучести, доверия жизни, ее темпу. И всем нам, большинству из нас, нужно учиться этому состоянию, вхождению в него, нахождению в нем. Поэтому слова «легче», «легче» Легче могут быть напоминанием каждому. Легче живи, легче думай, легче принимай решения, легче относись к происходящему. Я уверена, что для кого-то даже такие формулировки звучат странно противоречиво, потому что Во-первых, в нас сильны стереотипы, что всё самое важное должно быть сложным. И во-вторых, люди часто ассоциируют лёгкость с легкомыслием. Но даже само слово «легкомыслие» для меня сейчас звучит по-иному. Оно наполнено другим смыслом. Не потому ли родители и другие взрослые называли нас легкомысленными, что мы не мыслили так трудно, как они? И, возможно, последуя они за нашим легкомыслием, получили бы опыт новых возможностей, веры, исполнения желаний. Но так непривычно, даже недопустимо для многих людей такое состояние. У меня от того, что в работе всё так легко складывается, есть чувство вины, будто это неправильно. С одной стороны, всё так складывается помимо моего участия, С другой стороны, я думаю, чем я это заслужил. И то, что всё складывается так легко, как-то ненормально. И думаю иногда, не придётся ли потом платить за это? А кто-то спрашивает искренне, а что такое легко, как это легко, что значит легче? Видно, что человек действительно этого не понимает, и я отвечаю – Легко – это когда у меня нет внутреннего сопротивления тому, что и как это происходит. А это значит, что во мне есть принятие происходящего, и не факт, что происходящее – это хорошо. Но у меня есть принятие самого факта, у меня нет отрицания его. Я признаю его, я принимаю, что это так». И с помощью всей своей энергии преобразую эту ситуацию в благоприятное для меня событие или факт. Тогда это легко, без потерь энергии на страдания, борьбу, недовольство и так далее. Легко это, когда складывается, получается само собой, добавляет кто-то. Но для меня наилучшим образом Легко – это когда мы не забыли телефон или ключи от машины, потому что внимательны и осознанны. Легко – когда мы собраны, когда мы идем полные сил и необходимых ресурсов, готовые к любой ситуации. И эта ситуация во взаимосвязи с нами, такими ресурсными, складывается наилучшим образом. Легко – это не нетрудно, улыбаюсь я. И получаю ответ. А может быть, я хочу, чтобы было трудным? Я, например, получаю удовольствие от трудностей, от их преодоления? Чтобы был выбор, нужно иметь по меньшей мере два варианта. Поэтому ты сначала попробуй пожить легко, предлагаю я. Вот тогда и посмотришь, от чего ты больше удовольствия получишь. От борьбы и преодолений. Или от жизни, которая течет, сама собой укладывается в прекрасный рисунок, где ты полон сил, энергии, радости. Вот тогда и выберешь. Я наблюдала однажды чудесную картину, когда группа взрослых людей играла в детский сад. Все мы, участники этой практики, сидели кружком на песке, а в центр выходил ребёнок, чтобы выступить с каким-то номером, стишком или песней. И девушка, севшая в центр нашего круга, стала петь песню. Старательно, с напряжённым лицом она выводила каждую гласную, словно делала трудную работу. Она пела так, как поют не дети, а одни лишь взрослые люди, понимая, что на них смотрят, их оценивают. Вот и эта девушка старалась петь правильно, попадая в ноты. Но вокруг неё сидели дети, уже вошедшие в это детское состояние. Поэтому один из мальчиков подполз к ней и стал дёргать её за платье, как бы говоря, «Ну, ты чего так тоскливо поёшь?» Другой ребёнок сел рядом с ней и стал заглядывать ей в лицо, как смотрят дети, интересуясь, что это там с тётей. Постепенно дети обступили эту взрослую серьёзную пивунью, и вот уже кто-то дёргал её за косичку, кто-то тонкой струйкой сыпал ей песок на волосы. Девушка, всё это время пытавшаяся петь, опешила от такого обращения и замолчала. И тут она словно увидела всю противоестественность своего, такого серьезного, трудного, правильного пения. Она вдруг растолкала обступивших ее детей и неожиданно для всех перекувыркнулась на песке и начала петь иначе, звонко выкрикивая слова, кувыркаясь, поднимая вокруг себя песок, обсыпая себя им. И такое это было удивительное зрелище, что все радостно стали хлопать в ладоши, кувыркаться и прыгать, как настоящие дети, честно выражая свои эмоции. Я тоже успела пару раз зарыться в песок головой, перекувыркнуться, поскакать на одной ножке. И меня просто поразило, сколько энергии возникло вдруг в пространстве, И как это здорово, что на месте еще недавно чинно и спокойно сидевших взрослых, изображавших детей, появились настоящие живые люди, полные сил, огня, радости. И так удивительно было, что эта энергия вдруг проявилась, высвободилась из каждого, и я подумала... Господи, сколько же в нас запертых сил, запертых нашей правильностью, рамочностью, нашим трудным, ответственным отношением ко всему, нашим желанием делать все очень серьезно. Правильно. И после этого удивительного опыта детской непосредственности, спонтанности, я то и дело напоминаю сама себе – Даже самое важное дело будет делаться наиболее эффективно, когда ему отдаются все силы без затрат на собственное напряжение. Поэтому легче, легче, легче.